Глава вторая. Намёки. Один. Тормоз заклинил и заднее колесо, и на асфальте остался чёрный след. Но ещё до того, как велосипед окончательно застыл, еле спрыгнул с него. С трудом подавил желание сделать кувырок на школьном газоне. «Ну и кто, папочка, а? Сделал я вас, бабесы возвестил он, тыча пальцем в сестёрку. Яника, которая, к слову, задержалась на светофоре, попыталась дотянуться до брата, однако зацепилась высоким воротником кеда за педаль и с шумом растянулась. Еле зашелся в счастливом смехе, продолжая трястись от хохота, помог сестре подняться. На них оглядывались, позевывая и вяло переговариваясь, учащиеся направлялись в общеобразовательную школу Альты, разбредаясь по корпусам. Сценка с Янникой едва ли сделала их мысли более радужными. Тем более в четверг, когда неделя только перевалила в сторону выходных. Яника растерялась. Ей хотелось обнять Ели и мимоходом хорошенько двинуть ему по шарам. Алва завела свой велосипед на велопарковку, а потом проделала то же самое с велосипедами брата и сестры. Ее донимали мрачные мысли. Но даже и без них она бы не включилась в очередную игру детишек-миккельсонов. — Как дела, бычара? — раздался звонкий голос. Подошел Дагги Толевсон, паренёк с вдовьем-мыском, сын местного аптекаря. Он тоже был ребенком стаи, одним из тех, чьи родители покинули Лилихейм. — Ты что же это, Дагги? Назвал меня парнокопытным? Проскрежетал еле Даги опешил. «Какая муха, Ель! Это же просто приветствие! Типа, как дела, чувак?» «Она!» еле мрачно показал на Янику. «Она меня укусила!» Он просто потерял свое топливо. Своё коровье топливо. Ели взвыл, когда Яника, заливаясь хохотом, помчалась в школу. Она взлетела по ступеням и, парадную дверь, устремилась в холл. На ходу оглянулась и тут же врезалась в кого-то. Через мгновение ее швырнуло на пол. Она не просто отлетела от препятствия, как мячик от стены. Ее намеренно отбросили. На нее угрюмо взирал Нильс Нюгар, старшеклассник, но знали его в школе не за рост или нрав дурной кобылки. У Нюгора неизменно пахло изо рта, протухшей зеленью. Рядом лыбились его дружки, спагетти Элиас и Хокон. Оба пытались походить на своего лидера и даже одевались примерно одинаково. Ботинки на высокой шнуровке и обилие драной джинсовой ткани. «Ты меня пнула, сука!» – заявил Нюгор гнусавым голосом. Губы Яники растянулись в улыбке. И поэтому ты ударил девочку в ответ, Нюгар? Боялся, что она окажется так близко, что почует падали немытые подмышки? Какое-то время Нюгар размышлял. спагетти Элиас попытался шепнуть ему на ухо, но Нюгар отпихнул приятеля. "Падали, я вижу только перед собой, дочь Писаки". Яника нахмурилась, однако вставать с пола не спешила, ожидая подвоха. Ее рывком поднял Ели, вот уже второй раз за утро. Многие задержались в холле, чтобы позырить, что к чему. Примчались Алва и Дагги. Все следили за тем, что сделает Ели. — Так-так, все в порядке, — пробормотал он. — Что там отец говорил про такие случаи? — А, точно, будь как человек. В следующую секунду все ахнули. Правая нога Ели описала полукруг. Сначала пошла назад, а потом рванула вперед и впечаталась Нюгару в промежность. Глаза Нюгара полезли на лоб. С губ сорвался глухой стон. Дружки Нюгара ринулись в атаку. Ели со смехом запрыгал. Хокон отвалил почти сразу, обиженно держась за разбитую губу. Остался только пыхтевший спагетти Элиас но и он поворачивался под ударами ели, точно курица на жаровне под языками пламени. Хокон выдернул из-за голенища пружинный нож. «Пустишь его в ход и сгинешь в лесу», — предупредил Дагги. Что-то во взгляде Дагфина Толливсона подсказало Хокону, что именно так все и будет. Он воспользуется ножом и расплатится за это чем-то пострашнее обычных синяков. Нож вернулся на место. Тем временем Нюгар с рёвом кинулся на Ели и обхватил его сзади. Янника тихо зарычала. — Я сам, Яни, не лезь! Ели охнул, когда ему в живот впечатался кулак спагетти Элиаса. Алва отрешённо оглядывалась. Ей казалось, что школу затапливает сила, не имеющая формы и названия, что-то вроде дурного сновидения, принесшего будто прибой в разум спящего грязь и кости. И вдруг прибой сформировался в нечто конкретное, в руку, что остановило драку. Посверкивая золотым перстнем на безымянном пальце, Она явилась из толпы голдевших учеников и с хрустом сжала кулак спагетти Элиаса. Перстень имел гравировку в виде валькнута, фигуры из трех пересекающихся треугольников. еле хорошо рассмотрел перстень, потому что тот некоторое время маячил у него прямо перед носом. — Сердце Грунгнера, — изумился еле — кто-то носит знак павшего в бою. На досуге он иногда просматривал различные символы, планируя сделать себе татуировку. Разумеется, без разрешения отца или одобрения стаи. Это ведь ерунда, верно? Одним из символов, завладевших вниманием ели, был валькнут или сердце Грунгнера. Еще его называли узлом павших, хотя подлинное историческое значение оставалось тайной. впрочем Одно еле запомнил хорошо. Этот символ обожали белые расисты. Следом за рукой с перстнем показался ее обладатель. Это был широкоплечий мужчина, имевший на удивление узкое лицо, как у придворного отравителя. Его короткие черные волосы были тщательно уложены, словно у офицера из фильма про военный госпиталь. Серый шерстяной костюм «Тройка» довершал необычный образ В школе есть место только для учебы громогласно объявил ус школа священна как поле боя или вы хотите бесславно пасть прямо в этом коридоре? Под взглядом его неприятных и желтоватых глаз все разбежались, даже нюггар с компашкой засобирался.чему-то никто не сомневался, что уус вправе приказывать. «Мы еще не закончили, тройняшки микельсон выкрикнул Нюгор. «Хочешь закончить распятым в кабинете директора, Нильс? А вы-то еще кто?» «Школьный надзиратель! Ступай!» Нюгор надулся и громко затопал по коридору. Спагетти Элиос тут же замахал руками, повествуя о божественном ударе, который едва не обратился нишку микельсона в прах. Еле поправил сбившуюся футболку. «Хороший перстень, господин, и довольно мрачный. Игрушка только для белых, да?» Учитель внимательно посмотрел на Еле. «В тебе много силы, мой юный друг. Но достаточно ли ее, чтобы справиться со взрослым?» Это прозвучало странно, если не сказать угрожающе. Еле, Яника и Алва беспокойно переглянулись. Они были последними, кто остался в холле. Даже Даги смылся, опасаясь школьной кары. — А теперь живее на уроке. Яника проводила учителя долгим взглядом, повернулась к брату. — Если ты еще хоть раз запретишь мне лезть в драку ели, я протащу тебя на твоих же кишках. Я послушала тебя как единственного сына вожака, но в следующий раз я... Отсажу тебе яйца, как брату!» «Подумаешь», — еле тоже выглядел задумчивым. «У меня плохое предчувствие», — вдруг призналась Алва. «Господи, да ты вся в мать! Пошли уже, пока нам домой не позвонили из школы. Вы хоть представляете себе маму с телефоном в руках? Да она же сгрызет его от волнения!» Яника прыснула со смеху. Алва последняя отправилась на урок бухгалтерского учета к госпоже Бео. Она все пыталась понять, чем же от нового учителя пахло. Да и пахло ли вообще? Ускалицей словно маскировал свои ароматы, хотя это невозможно. Запахами клеймилось буквально все. Деревья, пот на коже, ветер, зимние облака – Даже оброненные чешуйки с когтей как-нибудь допахли, но этот человек, похоже, не имел жизненных оттенков.